а одни как требования разума и заповеди философского катехизиса, другие как глупости, невежество и преступление деспотизма. Лагарб не разъяснял ход и строй человеческой жизни, а подбирал подходящие явления, полемизировал с исторической действительностью, которую учил не понимать, а только презирать. Добрый умный Муравьев подливал масло в огонь Читая детям, как образцы слога своей собственной идиллии о любви к человечеству, о законе, о свободе мысли, и заставлял их переводить на русский язык тех же Руссо, Гиббона, Мабли и так далее. Заметьте, что все это говорилось и читалось с будущему русскому самодержцу в возрасте от 10 до 14 лет, то есть немножко преждевременно.